Мартини-роза, розовый мартини. Вот откуда пятно на рубашке. Загадкой меньше. Как бутылка оказалась за тумбочкой? Да он сам туда ее и поставил. На автопилоте, чтобы утром было. Томас уселся в кресло и отвинтил пробку. Через десять минут он уже был готов воспринимать мир в гораздо более полном объеме. Конечно же, спальня существовала не сама по себе. За ее стенами смутно вспоминалось еще какое-то пространство, большое. Гостиная? Скорее всего, там, за двустворчатой дверью с морозным узором, где сидели гангстеры. И вроде бы там был рояль. Или рояль не там? Еще был кабинет, да, правильно, с коричневыми кожаными креслами. И еще какие-то комнаты, две или три. И две ванных с туалетами, конечно же, две. В одной черная облицовка, а в другой розовая. Это удобно, чтобы не путать, где ты уже блевал, а где еще не блевал. И все это было. Номер люкс в гостинице «Виру». Гостиница «Виру» — это в Таллине, а Таллинн — это в Эстонии. Но он-то почему здесь? Для освежения памяти пришлось выпить еще. Мартини сначала вливался в живот, оттуда воспарялся к голове. Трансформатор внутри перешел на высокую ноту и выключился. Затих. Постепенно отмякали мозги. Томас нашел на тумбочке пачку Мальборо и закурил. И тут вспомнил. Все разом. Недавнее прошлое обрушилось на него, как тайфун на Японские острова. Презентация. Появление на губе симпатичных русских ребят с повадками матерых диверсантов. Минутку, минутка минутку. А это не они сидят в гостиной. Или они, или не они, или они. А если они, то как они там оказались? — Не все сразу, — остановил себя Томас. — Нужно все по порядку, а то можно запутаться. Что было еще? Чудовищный взрыв на рассвете, бешеная гонка сначала по ночному шоссе, а потом по Таллину, осадка сторожки под Марду всей мощью эстонских вооруженных сил. Это неправильно. Не должно быть столько событий за такое короткое время. В жизни все должно быть последовательно и постепенно, иначе это не жизнь, а леса в пустыне. Или она уже началась, а он просто этого не знал, потому что не смотрел телевизор. Что было потом? Потом его куда-то везли на армейском лендровере и привезли не домой в его студию, а в какую-то усадьбу на побережье. Там была Рига, покрытая зеленой черепицей, и обливенчатые коттеджи. В один из них его проводил молодой офицер Эста и почему-то отдал честь». Потом пришел Юрген Янсен и начал орать тихим голосом, что Томас такой исякой, что его вытащили из грязи, а он, что Томас даже не представляет себе, что его ждет, если он... В другое время Томас испугался бы, но в нем еще сидел кураж победительной гонки и граммов триста «Смирновочки», Он словно бы еще чувствовал себя под защитой русских ребят. И потому посоветовал Янсену засунуть свои угрозы себе в задницу. Да, господин Янсен, себе в задницу. Если вы хотите, чтобы я с вами сотрудничал, вы должны уважать во мне свободную личность. Янсен удивился. Потом задумался... А потом сказал, что будет уважать в Томасе свободную личность, если Томас будет соответствовать. Томас нахмурился. «Сотрудничать в чем?» «Соответствовать чему?» Какое-то важное звено выпадало из цепочки воспоминаний. На другой день его привезли сюда и сняли для него эти апартаменты. Бабок не дали, но сказали, что в гостинице и в ресторане у него открытый счет. Он должен вести себя достойно, потому что он... Ну, правильно, потому что он, внук национального героя Эстонии, штандартенфюрера СС Альфонса Рэббоне, про которого хотели снимать фильм «Битва навекшая», почему и была устроена презентация. Все сошлось.